Пункт 1. Кто в семье главный? Пункт 1 единственный возможный ответ на вопрос: кто в семье главный? мать. Пункт второй. Смотри пункт первый. Только мать знает, что нужно ее ребенку. Только она может решать, какой способ воспитания и питания выбрать. Кормить грудью до трех месяцев, до шести, до года или дольше, или сразу переходить на искусственное вскармливание. Ужасное словосочетание, если честно. Первый прикорм в пять месяцев или в шесть. А если ребенок не ест и плюется? Заставлять или нет? Мамы, дорогие, оставьте это решение за собой и врачом, которому вы доверяете. Все семьи разные, и дети тоже разные. Поэтому совет первый для молодых мамочек. Купить наушники, желательно профессиональные, не пропускающие никаких посторонних звуков, и надевать их в тех случаях, когда вам начинают давать советы посторонние бабули на детской площадке или делиться страхами мамочки, которых вы видите в первый и в последний раз в жизни. Наушники вам сослужат добрую службу. Приехала дальняя родственница знакомиться с чадом. Тут же хватайте наушники. Не забудьте захватить их на крестины, именины и прочие семейные мероприятия. Хотя туда лучше беспроводные брать. Поставьте на мамские чаты пароль, такой, чтобы никогда его не вспомнить. Не спрашивайте совета в соцсетях. В половине случаев совет окажется бестолковым, во второй половине вас обвинят в том, что вы все делали не так и уже давно. Не нужно бежать к семейному психологу, и уж тем более тащить туда мужа или грудного ребенка. Вспомните о том, что за ваше настроение все еще отвечают гормоны, они детские или подростковые проблемы в отношениях с собственной матерью. Под действием гормонов вы и не такие травмы вспомните, и даже в них уверуете. Нет ничего подвижнее психики женщины, ставшей матерью. У меня начинает дергаться глаз, когда я слышу самые распространенные жалобы молодых мамочек. Я не могу выстроить отношения с мужем, потому что выросла без отца. Я тоже выросла без отца и до сих пор не знаю, существовал ли он в принципе, или мама родила меня от беспорочного зачатия. Ничего, как ты справляюсь с мужем. Одним. Скоро серебряную свадьбу будем отмечать. Мама все время работала мной не занималась, поэтому я не знаю, как воспитывать детей. Меня никто не воспитывал, не любил и не читал мне на ночь книги. Отлично. Есть шанс начать все с нуля. И читать на ночь. Мама не заплетала вам косы, а обстригала под горшок? Отрастите своей малышки косы и плетите в свое удовольствие. Мама вас не целовала и не говорила, что вы красавица? Целуйте до одурения своего ребенка. Никто не запрещает. Говорите, что он самый красивый младенец в мире. И далее по списку детских обид и комплексов. Вы мечтали стать балериной, но мама запретила. Отдайте девочку на балет. Хуже точно не будет. Отец не брал вас в лес собирать грибы, о чем вы мечтали все свое детство. Берите с собой ребенка и исполняйте детскую мечту. Иногда несбывшиеся мечты детства родителей приносят пользу детям, хотя психологи будут утверждать обратное. Конечно, есть уникальные женщины, которые владеют ценнейшим навыком погружаться во внутренний транс и не реагировать на окружающую действительность. «У меня такая подруга. Когда у нее неприятности или что-то случилось, и я интересуюсь, как она это переживает, она неизменно отвечает. Я стараюсь об этом не думать. И у нее получается». Когда ее все отговаривали становиться матерью без мужа, к тому же в том возрасте, когда многие не решаются даже думать в сторону материнства, она родила прекрасного сына, потому что пропускала слова родственников мимо ушей, и старалась не думать о плохом. Слушала лишь врачей, которые всякий раз говорили, что все идет как по учебнику и даже лучше. Помните главное, именно вас чувствует ребенок. Ваше настроение, переживания тут же передаются ему. Нет, не надо все время ходить с идиотской улыбкой на лице и радоваться лучам восходящего солнца. Но оградить себя от пустопорожних разговоров стоит. А также научиться брать на себя ответственность. Самое простое и очевидное желание — переложить решение на кого-нибудь. Но нет, только мать в ответе за собственного ребенка. Ни бабушка, ни троюродная сестра, которая роднее родной. Даже не отец, а мать. И только ей решать, какой режим дня будет установлен в доме, в какой кроватке спать ребенку, на каком стульчике сидеть и какое боди надеть на младенца с собачками или динозавриками. Обстоятельства бывают разными, но постарайтесь сделать все возможное, чтобы жить отдельно от родителей, с обеих сторон. Строить собственный дом со своими порядками, собственную семью с правилами, установленными вами. Где вы будете хозяйкой дома? Да, тяжело, очень тяжело. Но куда тяжелее варить манную кашу под приглядом свекрови или собственной матери Хотя нет, ужас в другом. Когда вы привыкли вешать туалетную бумагу одним способом, и вдруг оказываетесь в доме, где ее вешают иначе, и вы каждый божий день перевешиваете рулон бумаги правильной стороной. Или вы всегда оставляете крышку унитаза так, как удобно вам, а в чужой семье приняты иные нормы закрывания крышки. Быт не просто раздражает, он убивает, уничтожает все живое. Привыкли мыть полы специальной шваброй? Забудьте. Наверняка от вас потребуется мыть на коленях и куском старого полотенца. Привыкли менять постельное белье по четвергам? В новой семье выяснится, что нужно по понедельникам. Стираете на 40 градусах? Какой кошмар! Нужно на другом режиме? У всех свои привычки. Кто-то моет тарелки по одной и складывает стопочкой на сушки кто-то сначала замачивает в мыльной пене, кто-то привык тщательно вытирать все столовые приборы, кому-то наплевать на разводы от высохшей воды. У меня начинается истерика, если кто-то из домашних, как правило, сын, кладет тарелку с недоеденной едой в раковину. Но куда хуже, если тарелка погружается в сковороду, на которой я только что жарила баранину. Но это моя семья мои дети, и я решаю, разораться в тот момент или нет. Есть женщины, у которых царит идеальнейший порядок в шкафах. Зато на кухне и в комнатах адский срач. А кто-то привык мыть полы в конце каждого дня до блеска, драить ванну до скрипа, но засовывает одежду так, что она вываливается, стоит открыть дверцу шкафа. «Это я еще про мужчин не говорю» у которой в голове тараканы размером с теленка. Вот мой муж все время находит пыль. В тех местах, о которых я и вспоминаю это в последнюю очередь. За двадцать с лишним лет брака я научилась протирать картины сверху, полки сверху, все крышечки и баночки тоже сверху. У меня царит идеальная чистота на всех малодоступных поверхностях. Будь то корзины для хранения игрушек, расставленные в строго дизайнерском порядке на шкафах или верхи светильников. Но муж все равно умудряется найти пыль, то на уголке косяка входной двери, то на ручке антикварного половника, хранящегося в шкафу. У меня другая страсть. Я не терплю пыль под ножками стульев и столов. Все время протираю подножками и сами ножки диванов, кресел, табуреток. Ничего, мы претерпелись, прижились и смирились с фобиями друг друга. На то мы и семья. Но если бы кто-то из родственниц сделал мне замечание, вряд ли бы я промолчала в ответ. Никогда не забуду рассказ своей приятельницы Томы. После рождения ребенка свекровь предложила ей пожить в ее квартире. Четыре комнаты, рядом парк, все условия. Свекровь даже переехала на дачу обещая приезжать или по первому зову невестки, или не чаще раза в неделю, забрать вещи, на маникюр сходить, в театр. Тома была счастлива и благодарна. Даже пересмотрела свои взгляды на свекровь в сторону положительных, с оттенком легкой симпатии. И все действительно было хорошо. Первые две недели, пока свекровь не предупредила о своем приезде. Ей срочно понадобились теплые вещи ожидалось похолодание. Да и с внучкой, как заверила свекровь, она с радостью понянчится. А невестка пусть с подружками повидается или в салон сбегает. К приезду свекрови Тома готовилась тщательно, отмывая квартиру до скрипящей чистоты операционной. Особенно тяжело ей дались полы на огромной кухне, выложенные белой плиткой а также обивка нежно-бежевого цвета дивана в гостиной. Тома оттирала следы своего и дочкиного присутствия на диване всеми возможными и невозможными пятновыводителями. Свекровь предупредила, что приедет с собаками. Не оставишь же их на даче. Тома к собакам, как и к прочим домашним животным, относилась доброжелательно. собака она видела слегка заполошенная инфантильная такса, Вечно страдающая несварением желудка и дворняга с признаками благородного происхождения, вероятно, со стороны бабушки или дедушки, то ли хаски, то ли лайки. Добродушная, искренняя, бурно выражающая эмоции истеричным лаем. Едва Тома успела отмыть пол на кухне и оттереть диван, как на пороге появилась свекровь. Собаки пронеслись на кухню в ожидании еды. Хозяйка квартиры посмотрела на стол, на который Тома выставила тарелку с фруктами, разложенными по цветам и форме. Свекровь выбрала спелую грушу из самой середины композиции и бросила на пол. На тот самый, где еще 15 минут назад, лежала Тома, проверяя, не осталось ли разводов и пятен. Обе псины жадно набросились на грушу и слопали оставляя слюни по всему полу, после чего побежали в гостиную. Дворняга прытко заскочила на дважды пропылесосенный после влажной обработки диван, прошлась грязными лапами по периметру и устроилась в углу. так сопыталась забраться следом, уничтожая свежесть и чистоту нижней части обивки. Тома, вместо того, чтобы отправиться пить кофе с подружками, как мечтала, Пошла собирать вещи, и через два часа вместе с ребенком уехала в собственную квартирку на другом конце Москвы, маленькую, без вида на парк, в районе, считавшемся неблагополучным. Потом, конечно, случился скандал. Свекровь плакала и искренне не понимала, что такого ужасного сделала. Муж мы которому был предложен выбор ехать к маме, но уже навсегда, или переезжать к семье, к счастью, выбрал семью. «Так из-за чего ты уехала?» – спросил он. «Из-за груши и дивана», – ответила Тома. Ее супруг разумно предпочел не вдаваться в подробности. «Ваш дом – ваша крепость, и не позволяете никому вмешиваться в ваш семейный уклад и быт. Вы мать, вы главнокомандующий вашей маленькой семьи».